Его жена это знала, а потому к секретарше у нее не было никаких претензий. К тому же Оленька, подкупленная Людмилой Анатольевной недешевыми подарками к праздникам, немного стучала на Ларина его жене. Впрочем, в пределах допустимого, что вполне устраивало Виктора Андреевича. Он даже пользовался этим безобидным стукачеством своей секретарши, чтобы время от времени подкидывать для жены необходимую дезинформацию о своих служебных поездках как в рабочее, так и в нерабочее время. Оленька исправно передавала Дезу Людмиле Анатольевне, что давало Ларину возможность скрывать от жены свои многочисленные похождения, хотя в последнее время это стало делать очень сложно. Виктор Андреевич взглянул на часы и занервничал. В это время ему иногда звонила Оксана, которая знала, что он в такое время бывал дома один, но в этот раз и жена, и дочь еще были здесь. «Ты сегодня не опоздаешь на работу?» — спросил он жену, медленно раскладывающую грязную посуду в посудомоечной машине. Она пристально взглянула на него. Еле заметные нотки раздражения в голосе мужа не укрылись от нее. Виктор Андреевич с досадной поспешностью отвел глаза в сторону. Это не укрылось от Людмилы Анатольевны. У меня на работе поймут, что в такой тяжелый для мужа момент именно жена должна быть рядом с мужем. В ее голосе чувствовалась некоторая издевка. Не знаю, понятно ли это тебе, или ты никогда уже этого не поймешь. «Хотя, конечно, если хочешь побыть сейчас один или еще с кем-нибудь, я только спросил, не опоздаешь ли ты на работу. Неужели это так тебя задевает?» Виктор Андреевич хотел сказать еще что-то в таком же духе, но в этот момент раздался телефонный звонок. Ларин метнулся к трубке, но жена перехватила ее. «Алло!» — произнесла она вежливым голосом. «Говорите же! Или минутку подождете?» «Не вешайте трубку». Она демонстративно передала трубку Ларину. Он не взял ее, а молча вышел из кухни. «Алло, перезвоните ему, пожалуйста, на работу через три часа. Там ему будет удобнее говорить с вами». Нарочито громко, чтобы слышал Ларин, произнесла Людмила Анатольевна, хотя на том конце провода давно положили трубку. Виктор Андреевич чувствовал нарастающее раздражение. В прихожей он столкнулся с дочерью. «Ты почему до сих пор не в институте?» Мрачно спросил он ее, впрочем, не ожидая услышать ответ. «А ты почему до сих пор не на кладбище?» Дерзко ответила Лариса, не сразу осознав двусмысленность своей фразы. «Не волнуйся, дождешься ты и этой минуты», — болезненно усмехнулся Ларин. «Чего ты меня цепляешь?» «Ты ведь прекрасно знаешь, что я имела в виду!» «Что вы от меня хотите все?» «Только одного. Чтобы ты стала нормальным человеком, чтобы училась, чтобы любила, нет, хотя бы уважала нас с матерью». «Но началось, закатило глаза Лаиса, и усталой походкой двинулась в сторону кухни. Я могу сегодня хотя бы спокойно попить кофе?» Виктор Андреевич устремился следом за дочерью, продолжая говорить, «Чтобы ты помнила, что еще совсем молодая девушка, будущая мать, а вот это уже очень интересно. На этом месте, пожалуйста, поподробнее. Как я должна помнить о том, что я молодая девушка? А? Что для этого нужно? Может быть, каким-то особым образом тренировать свою память? Прежде всего, не шляться по ночам». Как последнее, Виктор Андреевич осёкся, поняв, что перегнул палку. Ища поддержки, он растерянно взглянул на жену. Ты можешь сказать своей дочери, чтобы она по ночам спала дома. А при здесь ночь? И вообще то, о чём ты думаешь, этим ведь можно заниматься и днём. И уж тебе это наверняка об этом хорошо известно. Так, поехали. Виктор Андреевич злобно посмотрел на жену. Еще только два дня назад Людмила Анатольевна плакалась ему по поводу того, что ей не нравится связь Ларисы с, с вадиевым и просила серьезно по-отцовски поговорить с дочерью об этом, а сейчас решила свести свои супружеские счеты при ребенке. Хорошо. Только больше ко мне с этими вопросами не подходи. Пусть твоя дочь делает, что хочет. Хочет гулять, пусть гуляет. Хочет бросить институт, пусть бросает. Я больше слова не скажу, пальцем не пошевелю. Ты поняла меня? Я уже давно все поняла. Голос жены дрогнул. Ты тоже можешь делать все, что хочешь. Тебя здесь никто и никогда не держал. Хочешь, приходи домой, хочешь, таскайся со своими. Что ты мелешь при дочери? А ты думаешь, она ничего не понимает?